Глава четвертая. «Всегда говори да!» Меня спросили в одном интервью. «Татьяна, как вы можете назвать 2020 год?» Одной фразой. «Год чего это?» М? я ответила, «Это год изменений». По этому поводу приведу цитату из Макса Фрая. «Людям тоже надо меняться, и не как попало, а вместе с миром, в котором они живут» становиться по-детски готовыми к новым открытиям, сильными, щедрыми и достаточно храбрыми, чтобы принять все приготовленные для них подарки. Это вопрос не морали, как может показаться, но элементарного выживания в изменившейся среде. Как всем нам пришлось бы срочно учиться плавать и дышать под водой, если бы сушу собирался поглотить океан. И мне пришлось стать тем, кто разворачивает людей лицом к морю. Для начала пусть вспомнит, что оно есть, а дальше сами. Не так уж много надо, чтобы пойти в нужную сторону. Сойдет любое напоминание о том, что такое настоящая жизнь. При условии, что адресат как следует проймет, конечно же. О, когда я впервые услышала эти слова в аудиокниге, меня такие мурахи пробили. Я потом несколько раз переслушивала и перечитывала глазами эти слова. И я вдруг поняла, что это про меня. Это про меня принимать изменения мира, радоваться им и разворачивать людей к морю. Скажи мне кто-нибудь год назад, что я стану заядлым блогером, что я буду очень хотеть сделать онлайн-курс по NLP. Я бы вообще никогда не поверила. Ну, потому что просто... Оттуда не было видно того самого моря. А отсюда легко. Я много чему научилась в двадцатом году, и это связано не только с работой. Да, я научилась писать посты каждое утро, несмотря ни на что. А еще я научилась сидеть по утрам на балконе, пить кофе, жечь палочки Паула Санта и никуда не спешить. Научилась замечать и ценить волшебные крупицы любви и не ждать ничего научилась контейнировать боль и относить ее к психотерапевту. И как-то совсем иначе строить отношения в команде. Всему этому меня научила ситуация, которую я приняла, которой я сказала «да». Я развернулась лицом к морю. Пандемия, сама жизнь, пространство активно этому способствовали. Поэтому наша с вами, товарищи, задача следующая. Итак, задание. Всегда говори да. Приготовились. Внимание! Начали. Ближайшие сутки задача просто соглашаться. Принимайте все, что можно принять, как самый ценный дар и благодарите Вселенную. Все. Вы ждете еще какого-то задания? Все! Вот так, вот коротко и ясно. Ну, нюансы вы, конечно, можете выстраивать по ходу пьесы, корректировать, как вам удобнее. Напомню, что если вы не пьете кофе, а предпочитаете чай, сообщите это тому, кто хочет вас угостить. Но на все возможности, которые вам предлагают, в этот день нужно отвечать согласием. Нет, так, товарищи, давайте без фанатизма. Я не имею в виду, конечно же, те возможности, которые может подкинуть контекстная реклама. Но, но прямые предложения конкретно вам, вашей личности, То, что будет приходить неожиданно в качестве сюрпризов, это мы принимаем. А сюрпризы точно будут, и я в этом абсолютно уверена. Жизнь — очень радостная штука, и в ней загадка тоже есть. Проснувшись, думала Оксана, гадая, кто под простыней. Шучу, конечно. Сюрпризы, конечно, бывают разные. Вот одна моя подруга проснулась в день брать с твердым намерением всегда говорить «да». Буквально через пару часов после начала рабочего дня ее вызвал руководитель и сказал, «Мы больше не нуждаемся в твоих услугах. Контракт с тобой продлен не будет». «Да!» — вырвалось у нее само по себе. «Ну и хорошо! Вот так сюрприз! Хотела ли она это брать? Не факт!» Но очень быстро включилось понимание, что, видимо, Вселенная приготовила для нее что-то еще, что-то лучшее. Когда одна дверь закрывается, открывается другая — а мы часто с таким жадным вниманием смотрим на закрывающуюся дверь, что совсем не замечаем открывшуюся. Да, нужно определенное мужество, чтобы осознать и принять такой вызов внезапное увольнение, как и дать себе возможность выплакать подступающие слезы. Будьте очень внимательны к своим реакциям, состояниям и потребностям. Наблюдайте свое настроение и действуйте только в соответствии с ним. Нельзя заставлять себя плясать, когда больно. Нельзя делать вид, что вам все равно, если хочется рыдать. Нельзя рваться в бой на костылях и с открытыми ранами. На одной тяжелой кованой калитке в Санкт-Петербурге написано «К себе нежно». Этот принцип мы и будем соблюдать на протяжении всей книги. Да и вообще очень рекомендую взять его себе на всю жизнь. Хорошая идея-то. Но как же быть... Если вдруг вот это шамо приползло, какое-нибудь откровенное хамство, какое-нибудь предательство, боль, что вы хотите сказать? И этому тоже говорить «да». Таня, ты что такое нам тут говоришь? Конечно. Да, в моей жизни сейчас возникла вот такая ситуация. Да, изменил супруг, предал партнер по бизнесу, ребенок разбил нос» бессмысленно в такие моменты зарывать голову в песок, как и страус. И говорить, нет, нет, нет, это не я, это со мной не происходит. Иначе вы будете просто как герой анекдота. Когда ежик сидит и медитирует такой в позе лотоса. Я не пукну. Я не пукну. Я не пукну. <звук> это не я. Это не я. Ну что это такое? Ну Это же не вариант. В этот момент надо сказать, да, это так. Да, я беру эту ситуацию. Я понимаю, что она нужна, наверное, мне для того, чтобы я чему-то научилась или научился. Возможно, действительно, хватит уже терпеть, а? Вселенная подсказывает, что пора отвечать на хамство и отстаивать себя. А может быть, это наконец-то исполняется запрятанное на дальней полке сознание желания сменить ненавистную работу? Спасибо большое, Вселенная. И если сейчас ко мне кто-то подходит и начинает домогаться, да спасибо, Вселенная. Я, конечно, очень хотела любви, но не имела в виду, что готова принимать ее от любого алкаша на остановке. Поэтому спасибо, что ты исполняешь желание. Но в следующий раз можно, пожалуйста, при нормальных обстоятельствах... И, кстати, да, я поняла сейчас, что я люблю не вообще, что мне нужно не вообще какой-то любви. Я готова рассказать, как именно и что именно мне нравится. Аллилуйя! Это очень интересная история, которая позволит понять, мир предоставляет нам огромное количество возможностей, и от нас зависит, во что эти возможности в итоге выльются. Поэтому крайне важна четкость формулировок, фокусировка и конкретность образа того, что именно мы хотим получить. И еще раз помните, нужно беречь себя, но при этом быть внимательным к внешнему миру, ведь в череде случайностей может затесаться ответ Вселенной на ваш запрос. Однажды на Ольхоне приключилась такая история. Исполнилась моя мечта. Мы построили купол, чтобы проводить под ним тренинги. Сезон прошел чудесно, но настало время уезжать. Ну и как же оставлять дом и купол без присмотра? Решения не было. Я не могла думать ни о чем другом, и, как всегда в подобных случаях, обратилась с вопросом ко Вселенной. Пусть она подскажет мне решение. И тут... Ко мне подошел один из участников нашей строительной команды, Максим Крупский. — Тань, ты же не собираешься вот прям так все оставлять, а? Я тут подумал, у меня вот сейчас сложная жизненная ситуация, я вот хочу любимую женщину к себе забрать, она живет в другой семье, в другом городе. А давай я здесь поживу, а? А заодно присмотрю за хозяйством. Предложение оказалось очень неожиданным. Ну, вообще-то я и Макса не очень хорошо знала, и оставлять на него столько всего ценного казалось каким-то безумием. Я подумаю над твоим предложением, бросила я ему и побежала по своим делам. На тренинге зеркала у нас был в тот день инский день. Мы тогда вытаскивали карты со знаками вселенной и гадали. И вот я такая протягиваю руку к колоде и достаю стишок пирожок. Не доводите до кипения, есть вероятность, что сбежит, а то и вовсе испарится, мужик, пирожки. Батюшки мои! Рекомендации Вселенной оказались настолько вовремя, что я буквально подскочила и побежала искать Макса Крупского. К счастью, он даже не успел с купола выйти. Да, да, я решила. Давай попробуем. Не знаю, что из этого получится, но посмотрим. Это, конечно, была слегка авантюрная история, но в итоге она обернулась морем позитива. И Макс действительно почти два года прожил у меня на Ольхоне с Марусей, той самой женщиной, которая вскоре стала его женой. К сожалению, он потом погиб, но Маруся до сих пор присматривает за домом и куполом, и у них родилась чудесная дочь Саша, которая растет, и мы зовем ее Ольхонское дитя. Мой младший сын Камиль — профессиональный фокусник. Это его увлечение я всячески поддерживаю. Как-то он явился ко мне в очень противоречивом настроении. Глаза горят, но при этом видно, что его что-то раздирает, какие-то сомнения. «Мам!» Помнишь, когда-то ты говорила мне, что надо учиться у лучших? Ну вот к нам приезжает фокусник из Кореи. Он чемпион всего. Я очень хочу его курс посетить. Отговори меня, мама, отговори меня! Господи, почему? Мама, это очень дорого. Я не могу себе это позволить. Я еще столько не заработал, Сколько? 400 баксов. Ну, успокойся, говорю я ему. Ведь я плачу за ваше с братом образование. Это совершенно не те деньги, которых нужно так сильно переживать. Ты ведь этого очень хотел. Ты просил, и тебе вселенная дала. Ну вот, ты хотел учиться у лучших. Это лучшее само приезжает в Москву. Нельзя отказываться. Нет, нет, я не могу. Только чудо может меня убедить, говорит Камиль. И тут прилетает от кита внезапно в Телеграме сообщение. «Как дела?» Ну, я пересказываю ему историю про курсы, на что тут же получаю ответ. «О, класс! 400 баксов! Я в деле!» И вдруг скидывает мне часть денег так быстро, что я даже не успеваю сказать «не надо». «Смотри!» — зову я Камиле и показываю ему нашу переписку. «Кажется, только что случилось чудо». «Ну что, теперь ты принимаешь?» Он принял и этот знак, и возможность данной Вселенной. И в благодарность за поддержку он согласился обучать кита фокусам. Сейчас у них заключен контракт, и Камыч жестко следит за тем, чтобы его ученик выполнял задание. Да, но дело даже не в видеоуроках, а в том, что, конечно же, в этот момент я очередной раз влюбилась в кита. Надо объяснять, почему. Ну, конечно, Вселенная часто откликается на наш внутренний неосознанный запрос. Свалилось вам предписание о домашнем карантине на две недели? Да, скорее всего, сначала вы расстроились, сколько планов порушилось. Но стоит только вспомнить, сколько всего вы давно хотели сделать, но совершенно не находили для этого времени, а? И испытание сразу превращается в приключение. Вот же Вселенная специально выдала вам официально на это время. И тишину даже включила, чтобы ничего не отвлекало. Поэтому всегда говорите «да» тому, что приходит вам в жизнь.